Глава 51. Барабаны. Прижавшись спиной к стене храма, гэвин снял шляпу и глянул вниз в чашу амфитеатра. Было уже темно, и у проходов шипели и плевались факелы, освещая лица Эда, сидевших на нижних скамьях. Многие уселись прямо на землю, скрестив ноги, В руках почти у всех были выкрашенные в зеленый цвет фигурки из волос и костей, с глазами, сделанными из золотистых камешков. Такие же фигурки, только поменьше, свисали с браслетов и ожерелей. Весь караван Велеса тоже был здесь. Слуги, торговцы, паломники и стража. Гевина порадовала, что стражники вели себя расслабленно. Они сидели кто где, курили, болтали, кто-то даже задрал ноги на спинке передних скамеек. Гевин знал, что его единственный шанс — застать бога врасплох. Если Велес почует хоть что-то, он сожжет их всех живьем. Появился Карлос в сопровождении нескольких защитников. Бесшумно скользнув позади гэвина они рассыпались вдоль низкой стены, окружавшей амфитеатр. Все были вооружены мушкетами, и гэвин не без удовольствия отметил, что им хватило ума пригнуть головы. Полковник со своими рейнджерами ждал поодаль чуть ниже ближайшего к ним скального гребня. Согласно плану, они должны были выдвинуться вперед, как только Велес начнет свое маленькое шоу с фейерверками. В центре амфитеатра стояла сделанная из обломков костей фигура гигантского оленя, высотой около 30 футов. Внутри огромной фигуры были сотни оленьих фигурок, поменьше, тоже сделанных из кости. На каменном возвышении, лицом к статуе, спиной к Гэвину стояло кресло, или, скорее, трон. Гэвин прикинул оптимальный маршрут. Надеялся подобраться к богу со спины. Он стиснул в руке копье, думая о том, каково это будет сразить Велеса. Избавит ли это от боли? Заставит ли забыть крики собственных детей? «Может быть», — подумал он. «На какое-то время. Просто». Тут Гэвин подобрался, увидев, как в амфитеатр входит высокий парень. Это он, тот парнишка из моего видения».